Глава 20. Дверь в морозильную камеру была покрыта филигранными узорами, зато ручки на ней не нашлось. Я тихо постучала. Ответа не последовало, и тогда я сжала руку в кулак, чтобы повторить попытку. И совершенно напрасно. Дверь приоткрылась на дюйм, а потом вернулась в прежнее положение, точно комната решила выдохнуть. А следующий миг распахнулась настежь. меня обдало нестерпимым холодом. Я шагнула вперед, и дверь захлопнулась за моей спиной. Вся комната была завалена кусками льда, которые тянулись к фигуре великана, покрытого инием и прикованного к стене. Иссик. Волосы у него были черные, заплетённые в толстую косу, не спадавшую на гладкую оливковую кожу. Из одежды на нем были только форменные брюки. Руки же были белоснежные, точно высеченная из мрамора. Один из пальцев был обломан по фалангу. Грудь великана была прикована к стене стальными цепями, протянутыми крест-накрест. По моей спине пробежал холодок. И сигу никогда не прочесть писем Фригги. Ведь передо мной просто обледенелый, повешенный труп. Рядом с ним возвышалась гора льда. Я шагнула вперед. Звякнули цепи. Я медленно обернулась. Мертвец счищал с себя лёд, точно рыбак, чешую со свежепойманной рыбы. На шее у него поблёскивал белоснежный каменный диск на металлической цепочке. Великан смотрел прямо на меня. «Никакой он не мертвец!» «Здрасте!» — сдавленным голосом проговорила я. Он резко протянул ко мне руки, селись схватить меня, несмотря на оковы. Я отскочила и ударилась спиной о дальнюю стену. В комнате резко стало холоднее. С трудом удержав равновесие, я достала из кармана письма. «Вам почта!» — крикнула я и всунула стопку ему в руку. Этого оказалось достаточно, чтобы его отвлечь. Морщась от холода, я развернулась и сунула в карман три кусочка льда. Белый диск на шее истега звякнул, и от него повеяло морозом. Должно быть... «Диск — это артефакт». Меня обдало холодом, но вовсе не из-за низкой температуры в комнате. Вероятно, этого семинара приковали тут для того, чтобы обеспечить гостей льдом. На вершине стопки в руке Иссига блеснули фиолетовые чернила. Я сунула руку в карман. Должно быть, вместе с письмами Фригги я случайно вытащила и старый путеводитель. Великан провел пальцем по названиям краев и городов, словно бы вслушиваясь в женский голос бумага тут же заледенела и стала хрупкой на вид это что спросил он ледеящий хрипотцой письма от фриги не знаю я никаких фриг возразил он покачав головой а вот фрига из точно знала при этом сам он ее не помнил а ведь он Сюминар. У него должны были сохраниться воспоминания о жизни в отеле, как и у всех семинаров. Аластер не смел отнять их. А все из-за того семинара, которому Аластер так часто стирал память, что в итоге его магия сделалась неуправляемой и смертельно опасной. Корм не рассказывал, что когда этот самый семинар в обезумел, из его артефакта хлынул неиссякаемый поток магии и захлестнул всех кругом. Так мощно, что оставалось лишь пожалеть, что артефакт вообще попал к нему в руки. Все, кроме семинаров, погибли на месте. Должно быть, Кор имел в виду Иссига. Именно из-за него Аластер перестал вносить поправки в семинарские контракты, а Ирса превращала глаза провинившихся в фарфор. Иссиг дернулся вперед и выдохнул. Стопка писем тут же рассыпалась в пыль. Он перевел взгляд на меня. Казалось, он вполне понимает, кто он такой и на что способен. «Уходи», — приказал он, и взгляд снова стал безучастным. Иссик опять дернулся, пытаясь порвать цепи. И впрямь пора было выбираться. Пальцы Иссика полоснули по моему рукаву, когда я проходила мимо. Я упрометью кинулась к двери. Когда она захлопнулась, из камеры послышался утробный вой. Дверь приоткрылась на фут, а потом снова захлопнулась, засыпав пол ледяной пылью. Мой насквозь промерзший рукав начал осыпаться. «Не трогай», — велела повариха, подошедшая к камере. Кухонными ножницами она обрезала ткань, и та упала на пол и развеялась дымом. Когда он в прошлый раз вот так вышел из себя, в камеру месяц никто не мог войти. Повариха отжала свой фартук и поежилась. На кухне вдруг стало морозно. А там, между прочим, лежит мясо для леопардов. «Простите». «Простите?» «Домитардотель с меня голову снимет, если с Истиком что-то случится». «Почему же он держит его в заперти?» Исик, семинар, который не может контролировать свою магию». Повариха постучала себя пальцем по лбу. «Он рехнулся. Только стальные цепи нас и оберегают. А ты пришла и его разозлила». Нет, вовсе он не рехнулся. На краткий миг я отчетливо это увидела. Но спорить теперь было некогда. Льдинки уже таяли у меня в кармане. Повариха схватила меня за руку. «Плевать мне, что там Беатрис говорит. С тобой одни неприятности. А они мне совсем не нужны. Как закроемся в полночь, пойду переговорю с метродотелем». «Не надо», — прошептала я. В лицо поварихи исказила гримаса злости. «Пошла вон с моей кухни!» В было темно. Уже совсем скоро Кор должен был переместить отель. Я решила, что отыщу его позже, попрошу меня спрятать, сделать все, что угодно, лишь бы в мой контракт не внесли новых поправок. Если чернила Аластера возымеют действия, я потеряю все. От всех этих мыслей следа не осталось, когда я увидела Фриггу, прятавшуюся у авиария. Знать бы, что Зося внутри — это важнее всего». Фригга вытянула руку. «Где лед? Я положила ей на ладонь единственный не растаевший кусочек. Губы Фригги приоткрылись. «Что он сказал?» Никто ее не предупредил. Он был молчалив. «Но ты его очень тронула». Фрига утерла глаза и вынула крошечный ключ. «Выполняю свое обещание». Она постучала костяшками по толстому стеклу авиария. Оно сделано из нескольких слоев крылышек придских стрекоз, красивое, но еще и прочное, как гвозди, и звуков почти не пропускает. Я огляделась. А где дверь? Со стороны ее не увидеть. Метордетель собственной персоной заколдовал этот ключ. Она коснулась ключом стекла и то заребила. Внезапно в нем появилась дверь с ржавой медной табличкой Ле Вольер делис, авиарий наслаждений. Фрига взяла меня за руку. Иди за мной. Бумажные листья коснулись моей щеки. Когда Фрига взяла меня за руку и повела сквозь чащу к фонтану, окруженному статуями, меня переполнила благодарность. Неподалеку стоял мраморный господин, держащий над головой. Маленькие песочные часы. Фрига провела по ним пальцем. Сюминар. Должно быть, часы — это его артефакт. Тут все статуи — Сюминары. Вероятно. Я задержала взгляд на стройной даме из зеленого мрамора. Она держала круглый артефакт, который я сперва приняла за плоское лицо, а потом разглядела, что это всего-навсего её же отражение в зеркале. «Я видела у метрдотеля похожий артефакт. Маленькое зеркальце», — сказала я. «Ты о нем ничего не слышала?» Фригга поджала губы. «Тебе оно не попадалось?» — не отставала я. «Нет. Вернее, да, я тоже его видела, но не спрашивала, для чего оно нужно. Хелас не любит, когда я любопытничаю. Может, тебе без его разрешения съесть ничего нельзя?» Едва не спросила я, но тут скрикнула «какая-то птица». «А где же птицы?» Передо мной стояли только бумажные растения, созданные хиласом, и несколько настоящих деревьев среди них. «Нам сюда». По пути Фрига рассказывала мне про певиц. Я узнала, что она почти каждый день доставляет птицы из авиария в салон на выступление. Дерев устраивала их так часто, что насильно переселила Фригу на второй этаж, потому что лестница у номера «Зелёные чары» ведет прямо к салону. Фригга не возражала. Старая комната прекрасно подходила для содержания ее птичек. «Если твоя певица здесь, то мы сейчас ее отыщем», — пообещала Фригга и повела меня через изгородь с листьями, похожими на пальцы. Мы вышли на полянку, застроенную деревянными насестами. Высоко над кронами деревьев я разглядела птиц, которых было видно из фойе. Они же, среди хитросплетений бумажных плетей, дремали еще сотни. Я обвела взглядом птицу за птицей. Большинство оказались тусклыми, почти бесцветными. На их перьях были узоры, но блеклые, скучного серого цвета. «Что с ними случилось?» — прошептала я. «Они сюда такими и попадают». Мне встретилось несколько ярких птиц, но пташки с оперением цвета расплавленного золота среди них не было. Тусклая птица неподалеку зевнула и приоткрыла сонный глаз. Второй блеснул в лунном свете. Цвет у него слегка отличался. Глаз оказался стеклянным.